Матедония попыталась открыть глаза, но с усилием смогла приподнять только одно веко. Внизу под ней действительно простиралось море, но не свинцовые волны Балтики разбивались о прибрежные камни, пытаясь достичь одинокую сосну, нависшую над утесом. Клокочущее море людей то и дело напирало на стражников, окруживших одинокий столб, возвышающийся над городской площадью. «За что?» — беззвучно вопрошала она толпу, которую видела не с крепостной стены, а с этого самого столба. Вместо ответа, пробившийся сквозь утренний туман солнце, заставило зажмурить единственный глаз.